Глава 1 Эпиграф. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Иоганн Гёте. Фауст. Господи, какая сильная боль! Я не могу глотать, а кровь? Откуда столько крови? Пальцы нащупали липкую, скользкую лужицу. «Мама, помоги мне!» — прокричал Владимир Махнёв. На странное дело, он не услышал своего голоса. «Шафак, ты сошёл с ума, негодный мальчишка! Как ты посмел? Зачем ты порезал мне горло? Ты мог меня убить. Чем остановить кровь? Надо взять полотенце. Почему все спят?» «Игнат, дружи, проснись, смотри, что сделали со мной!» Он кричал, взывал к помощи. Ответом была полная тишина. Все спали так крепко, будто впали в безумную литургию или их обвели мертвой рукой. Ватные ноги понесли к другу. Слабеющая бледная ладонь стала трясти плечо сидящего. «Игнатушка, проснись, мне очень больно, надо прану перевязать!» Игнат не пошевелился. «Ну что ж ты, опиумы перекурил!» «Проснись же, я тебе говорю, ты слышишь, мне очень больно!» «Это сумасшедший шафак, его надо поймать, иначе он наделает много глупостей, горячий мальчишка!» Он искал чистое полотенце или простырь. Надо было поскорее перевязать рану. И тут взгляд упал на то место... Откуда он так быстро соскочил? О, боже! А кто это лежит на моей кровати? Рядом со спящими бабами. Он похож на меня. У него тоже на горле кровь. Я ничего не понимаю. Кто это? Я тут, а он, похожий на меня, лежит там. Липкий страх, предчувствие и осознание беды, жалости к себе вмиг охватили душу. Он дрогнул всем телом, зубы застучали так громко, что казалось, в голове раздалась барабанная дробь. И к этому грохоту присоединялась не ослабевающая боль. Он не помнил, когда плакал последний раз. Похоже, это было в далеком детстве. Он сильно шалил, и его наказали. Ему тогда было лет пять. Этот эпизод хорошо врезался в память. Его посадили в темный чулан, оставив без сладкого. Тогда маленький Володя плакал. Это были слезы обиды и жалости к себе. Он возненавидел гувернера, поступившего так, по его мнению, жестоко. Ненависть через месяц принесла свои плоды. Гувернера уволили по настоятельной и отчаянной просьбе маленького Борчука. Володя не прощал обиды. Именно тогда, в чулане, он плакал крупными, горячими слезами, осознавая чудовищную несправедливость взрослого мира, которому он по малолетству не мог дать должного отпора. Вот и сейчас появилось такое же странное чувство беспомощности и по-детски острые обиды. Слезы потоком лились из глаз. Ноги ослабли. И он бухнулся на деревянный пол. Его все время тянуло посмотреть на кровать. Кто на ней лежит, если я тут? Как плохо! Хоть бы эти олухи проснулись, дорвались до моего зелья. Хватит, не буду их больше угощать. А Игнат-то хорош, спит, как убитый. Будто в ответ на его болезненные, полные глухого отчаяния мысли, верный друг приподнял голову. Мутный взор заплывших глаз уставился на бледного человека, лежащего на кровать. Хриплый крик вырвался из груди заспанного приказчика. Он резко подскочил. Тут же, разбуженные шумом, проснулись и голые девицы. Их оглушительный виск походил на поросячий. Резкие движения голых тел выглядели столь мерзительно, что Владимир отвернулся, с трудом подавляя отвращение. Чего они все смотрят на того мужчину на кровати? И хоть бы один из них посмотрел в мою сторону. Может, хватит? Вы что, все разом оглохли, ослепли? Или оглупели от сна? Я же тут! Игнат, помоги мне! Но его крика снова никто не услышал. Не обращая внимания на растерянные движения испуганного Игната, и лихорадочное одевание проституток. На мельтешине гулых рук и ног на распущенные, нечесанные патлы. Их вмиг подурневших голов, на волосатые без сапог ноги своего друга, он подошел к кровати. Все участники оргии пялились на то место, где лежал этот странный человек с кровавой раной на горле. Владимир пристально посмотрел на него. Чем сильнее он вглядывался в его черты, Тем становилось очевидней. Там лежит его двойник. «О боже! Неужели это я?» И в этот момент до слуха долетели сначала негромкие, а потом все более отчетливые звуки, словно тысячи медных и серебряных труб взорвали пространство. Эти звуки... Не собирали встроенной гармоничной мелодии. Однообразный серебряный гул становился все сильнее и гуще. Но величие, мощь, значимость этих звуков говорили о том, что ранее он не слышал ничего подобного. Они приводили в состояние экстатического ступора и проникали в душу неся с собой покой, умиротворение, осознание безграничного счастья. Он снова почувствовал, что плачет. Но это были слезы неописуемого восторга. Одновременно со звуками стал светлеть и таять потолок темной деревянной крыши. Свет шел откуда-то сверху, будто с неба. Он манил, становясь все ярче и мощнее. Он выглядел, Словно огромный голубоватый столб. В нем медленно плавали пылинки. Пространство внутри столба искрилось, текло и существовало по своим, никому неведомым законам. Голубой поток мерцал так ярко, что вся комната до самых последних углов осветилась лучше, чем в солнечный летний день. Владимир вздрогнул. Тело завибрировало, словно струна и его неумолимо потянуло навстречу этому яркому, манящему свету. Он почувствовал, ноги оторвались от деревянного пола. Как здорово он взлетел Неужели теперь он умеет летать? Я ощущаю себя легким, словно пушинка, — подумал он и рассмеялся от удовольствия. Где-то На самом верхнем горизонте Голубого Марева проступили едва различимые, воздушные, словно облака, удивительно прекрасные образы. То были женские или детские лики. Они улыбались ему так, как не улыбался никто. Мило, кротко, с радостью. Так улыбаются самые близкие и любимые существа. Владимир пригляделся. Головки поддерживались пухлыми, молочно-белыми телами. Мягкие крылышки, покрытые кудрявыми перьями, прятались за круглыми спинками. Дальше шли нежные полусферы голых ягодиц и короткие ножки с растопыренными пальчиками и розовыми пятками. Они не только приветливо улыбались. Их толстые с перетяжками, как у младенцев, ручки манили к себе. Крылышки трепетали чаще, чем крылья птиц. Их звук напоминал мягкие хлопочки. Казалось, они были рады Владимиру, от того так суетились. «Это ангелы! Как хорошо! Господи, я иду к тебе!» Прокричал Владимир, увлекаемый мощным потоком лучезарного эфира. Ему никто ничего не объяснял, но он интуитивно понял. «Мне надо лететь туда, домой, туда, куда стремятся все души!» Куда ты, дурашка? Куды собрался, родимый? Эх, вовремя я успел. Опять эти сопли, пух и световые фейерверки. Хоть бы немного разнообразия. Господа, вы устарели. Ну невозможно же из раза в раз одно и то же. У меня сейчас начнется чих и слезоточение. Чья-то сильная и грубая ладонь схватила Владимира за рукав, встряхнула и поставила на грешную землю. Сразу же вернулись боль, тяжесть и страх. Страх снова заставил стучать зубы. Кыш-кыш от «Не по адресу, господа, опять ошибочка вышла. Господин Махнёв приписан к моему ведомству, причем без всяческих сомнений и предварительных расследований». Раздался громкий и бесцеремонный хохот. Незнакомец сдунул в сторону голубого столба, И снова дёрнул Владимира за рукав. «Нет, сокол мой, нам с тобой не туда. Нам совсем в другую сторону». «Куда?» — голос Владимира дрожал от страха. «Куда?» «В гиену огненную. А что такое? Ты чем-то недоволен?» Незнакомец хмыкнул. В тот же миг голубой столб стал трепетать, бледнеть и укорачиваться углы комнаты вновь заволокло сумраком. Раздался короткий, словно обрезанный трубный звук. Чирикнули возбужденные ангелы. В их беглых прощальных взглядах прочиталась такая печаль, что Владимир в очередной раз содрогнулся от непостижимого, безвозвратного горя, предчувствия неминуемой катастрофы. Раздался мягкий хлопок. И столб исчез, будто его и не было. «Пойдем», — властный изрек незнакомец. «Нам лучше уйти до рассвета, легче будет путь». «Я не хочу, я не пойду с вами!» Голос Владимира прозвучал слабо, просительно, почти трагически. «Отпустите, умоляю!» «Отпустить тебя? Ты в своем уме?» «Хозяин приказал доставить тебя к месту назначения, причем без проволочек». «Отпустите, а!» «Да не дрожи, смотреть противно. Где твоя гордость? Лоск, бравада, вальдемар? Куда исчезло все? Неужто это ты, губитель женщин? Любитель рифм, софист, философ, лицедей? Стыдись! От страху ты покрылся потом и дурно пахнешь. Где же твой парфюм? Ну ладно, я тебе потом его пришлю». «Что, братец, страшно? Ну а как ты думал?» Незнакомец рассмеялся. «Уж сколько раз бывал я порученцем, гонцом, конвойном, стражем, наконец, и всякий раз бываю я довольным. Чего греха таить, мне сладок этот крест. Замечу из пристрастия к тебе, к твоей натуре тонкой, я буду иногда, когда нахлнет рифма, увлекать тебя стишками, ты не против?» Прозвучал нарочито дурашливый вопрос. «Хотя по части стихоплетства, я признаюсь, ты пальму первенства на финише возьмешь». Но от судьбы своей, дружочек, теперь-то ты уж точно не уйдешь. Владимир опустился на стул и покосился на мужчину. Темный плащ полностью скрывал его высокую фигуру. Лица почти не было видно. Вернее, создавалось впечатление, что его визави прячет взгляд. «Скажите мне, я умер?» «Ну, как тебе сказать, ты умер, но живой». Вяло отозвался собеседник. Не понял. Куда тебе понять? Твои познания не стихов и глупых рассуждений об удовольствиях идут. А дальше глянуть было лень? О чем вы? Я не понял снова. Не понял он. Вот зарядил, как попка-попугай. Хоть лекцию тебе читай. А ведь по части лекций это ты у нас мастак. Забыл, как глупой глашки лекции читал? «Стоял я рядом и от смеха умирал. Нашелся лектор по анатомии. Ты приуныл?» «Пожалуй, я к тебе не объективен. А лекция была чертовски хороша. Тебя я незаслуженно обидел. Прости меня, любимая душа!» «Произнес он с умилением. Нет, если б не по мне были лекции сии, меня бы рядом не было с тобой. А так как не крутим ты мой и только мой!» Господин в темном плаще явно упивался своей речью. «Придется просветить тебя немного, ведь предстоит нам дальняя дорога. А ты меня раз спросами измучишь, изволь. Все в краткости получишь. От долгих первораций я устал. Так вот, душа — бессмертная монада. Кхм, карпускулы, молекулы...» На это нам не надо. Слушай, не скучно все это жевать. Тебе уж 30 лет, пора бы было знать, что знает каждый смертный человек. Уж сколько ни умри, душа жива вовек. Ну а тело то шкафчики, одежда. Надел, носил и бросил. Чего о них жалеть? Ты понял? А я думал это выдумки, обескураженно молвил Владимир. «Оттина!» «Выдумки!» «А ты подумал, жизнь она одна, и надо бы прожечь ее сполна!» «Кто спросит?» «Думал ты!» «Нет Бога, нету сатаны!» «Глупец!» «А что, попы, у вас закон читали?» «А, я забыл! Ты ж церкви избегал!» «Неправильно делал!» Удовлетворенно крякнул он «Кстати, поповещает о другом!» «Мол, душа живет однажды!» «А после две дороги!» «В ад или в «Что более по вкусу, выбирай!» Он снова хмыкнул. «Не мне судить, Попов. Не моя прерогатива к сожалению. Но то, что говорят они, порою заблуждение. И каждый смертный отмечает многие рождения. Душа меняет лишь тела. И опыт вечный обретает». Ладно, я потом подробнее расскажу, как время будет. Короче. Каждый грешный человек шаг сделал, счет ведется. Судьба, как ни крути, за ним крадется. Хотя о чем я? Ты же в университетах учился. Или не учился, больше оглумился? Над кем? Я замечал над всеми. Над товарищами, профессорами. И даже... Голос незнакомца сделался нарочито зловещим. Над отцом духовным... Тебя тянуло к действиям греховным. Последним обстоятельствам доволен я весьма. Неправда. Кто вам это рассказал? Опять сморозил глупость. Секрет тебе открою. Я всюду рядышком бывал. Я почему упомянул твое учение? Ты должен знать грехов перечисления. Семь смертных человеческих грехов. Фому Аквинского читал, а свод Григория Великого... «Сие мужи». Но я не их поклонник. Оформили научно семь грехов. Приврали понемножечку фривольно, но список на сей день таков. Похоть, он же блуд. Обжорство, алчность, уныние, гнев, зависть и гордыня. Ну что, доволен? Ведь ты же это знал. Знал, но не верил. Ладно, я устал». А мне еще придется столько говорить, как голос бы с тобой не посадить. Пойдем скорее. Все потом. У нас с тобой будет целый век. Я уболтаю тебя, глупый человек. Подождите, можно я прощусь? С кем? С моим телом. О, а ты сентиментальным оказался. Надо же. Ну иди, простись. Только недолго. Владимир подошел к мертвому телу. Несмотря на ужасающую бледность, оно все еще было красиво. Заботливая рука друга прикрыла кровавую рану кружевным платком. Алые пятна живописно вспухли на французской вязи белого изысканного кружева. Русые локоны слипли с тех местах, где пролилась кровь. Длинные ресницы неплотно прикрывали веки, обнажая край серого, потухшего взгляда. Уголки губ скорбно опустились вниз, темная струйка сочилась по заострившемуся подбородку. Профиль стал резче, тоньше и прозрачно. Ах, какой кровавый натюрморт! Его можно назвать «бургундское на скатерти», или «вишни в сливках», или «снегири на снегу». Ладно, «Что-то я увлекся не на шутку. Важность момента, а я глумлюсь над бедным мальчиком», Шутовский проговорил незнакомец и притворно схлипнул. «Мама, моя мама увидит это и умрет от горя. Она ведь не знает, что я не умер до конца», удрученно размышлял Владимир. «Смотри, Игнат-то как испугался. Какую деятельность бурную развел, за лекарем послал. Иди вот». Надо за священником родимый посылать, а он за лекарем. Ядрё на мать. Зачем вы так? Он друг мой, он расстроен. Да, это он пока. Сейчас жандармы быстро набегут и казачка в тюрягу упекут. Подумают, что он тебя пришил, ведь он с тобой только и грешил. Как? Так он невинно пострадает. Ведь убил меня не вон, а шафак. Ах, как он мог, я так его любил. «Ну вот, опять ты нюни распустил. Любил он. Никого ты не любил. Не зли меня. Помнишь, тебя твоя подружка просвещала? Ну, это, как ее кудрявая Мария. Она же оградить тебя хотела от сложности мужской любви. Патрицием тебя звала и даже восхищалась покупкой игрушки. Жаль, не поверил ты своей подружке». Кострат-то оказался так жесток. Хорошим садоми был урок. Подождите, у меня до сих пор болит горло. А вы сказали, что я умер. Что-то здесь не так. Не так? Да просто ты, чудак, и многого не знаешь. А потому не веришь мне. Так слушай, только умер человек. Уж душу тянут к месту назначения. У каждого оно свое. Согласно табеле о рангах. Про ранги я шучу. Но смысл в том, душа уже воспарила, а тело боль в ней пару дней еще гудит. Не то чтобы гудит, скорее зудит. Скоро боль пройдет, один лишь шрам останется и то, если свой облик прежний сохранить ты пожелаешь. На мой взгляд, у тебя славное тело. Недаром все женщины тают при видео. Посмотри, какой красавчик. А эта скотинка Шафак такую плоть попортил. Будет время, обязательно им займусь отдельно. Чтобы неповадно было всяким туркам русских убивать господ. Да, черт с ним, пусть пока живет. Подождите. Ну что опять? Какие вновь уловки? тебя охота стать привидением или дедом банником при бане? Поверь, эти доли не твои и не принесут тебе удовлетворения. «Твое совсем иное назначение?» «Подождите, а зачем был этот свет? И ангелы меня манили. Я видел, они были рады мне». «Рады? Эти белоголовые канарейки? Эти пуховые курицы? Эти толстые бесполые создания? Да они только делают вид, что рады. Они рады каждому. Позовут, поманят, обнадежат. А там старик тебя начнет журить» картинки жизни совать под нос. Где ты грешил? Ты станешь искренне оправдываться, страдать, унижаться, давать обещания, плакать, каяться. А что в итоге? В итоге тебе прочитают длинную проповедь, унизят и растопчут морально. А это такой удар по самолюбию. А самолюбие твое? Ох, какая ценная субстанция. Но об этом позже. Ты выслушаешь все смиренно. Пойдешь на колени, будешь надежды лелеять. В итоге старик улыбнется по-вольтеровски и скажет «Нет, милок, не заслуживаешь ты рая, иди поучись, малость, тогда и приходи». А? Каково? Небеса развернулся, и полетишь ты Преисподнюю. А ангелы на прощание еще ручками помашут. Ты же видел их аппетитные ручки. Вот ими и помашут. И глазками голубыми посмотрит на тебя со страданием. Слезу даже пустит на дорожку. И где ты окажешься? Снова у нас. Так зачем столько сложностей, когда итог один? Зачем укоры совести? Совесть, мораль, обветшалые понятия. Ты сам не раз об этом говорил. Твой монолог об узости морали, когда ты глажку на распутство соблазнял, Я поместил в почетное скрижали У демонов своя есть тайная скрижаль. А впрочем, хватит. И времени на пустословие мне жаль. Чувствовалось, что новый собеседник сильно нервничал. Не морочь голову ни мне, ни себе. Я так возмущен твоим вопросом, что даже рифмы подобрать не смог. Еще раз говорю, не зли меня, сынок. «А я что-то стал припоминать. Пока я спал, приходил какой-то господин. Он говорил, что мной доволен, награду обещал». «Так как?» — с надеждой возразил Владимир. «Ты, брат не дурак. Припомнил все? Это был наш хозяин. Я здесь по поручению его. Награду получишь всему свое время». Владимир снова почувствовал на себе цепкие пальцы. Теперь их хватка стала почти железной. Незнакомец потянул за рукав, увлекая его к окну. Дрогнули деревянные, крепко сколоченные рамы. Игнат и полуодетые женщины с ужасом увидели, как оконная створка открылась сама по себе. Треснуло и раскололось стекло со странным, звонким, почти мелодичным дребезгом разлетелись по полу мелкие осколки. Из ночи потянуло запахом сырой земли и могильным холодом. Две темные тени, похожие на сизый печной дым, вылетели в окно. Игнат побелел. Трясущиеся от похмелья пальцы, соединившись в троеперстии, принялись лихорадочно осенять крестным знамением грешные тела прелюбодеев. В затуманенных мозгах плыли обрывки забытых некогда молитв. очень нашей же на небеси!» Одна из девиц всхлипнула и громко взвыла. «Мамочка! Господи, спаси и сохрани, бомилуй меня грешную!» На востоке начала леть ранняя заря. Притихший перед рассветом лес дышал ночной свежестью. Туман обильно увлажнил все живое на земле. Трава, цветы, изумрудный бархатный мох и даже пестрые спинки спящих уже и лягушек покрылись каплями утренней росы. Тонконогие птахи сонно качались на ветках, пережидая густую темноту. Они сожалели о том, что ночь перекрывала их многоголосые рулады. Их крохотным легким душам так хотелось жить и петь, что сумерки воспринимались ими как досадное недоразумение, после которого опять придет новый солнечный день. Владимир ощущал упоительное чувство полета. Он летел рядом с темным господином. Его ноги едва касались верхушек берез и сосен. Густая листва шелестела от прикосновения кожаных сапог. Он словно бы шел по живому темно-зеленому ковру. Запахи ночных трав и цветов будоражили чувства. Он еще не покинул этот мир. А ему было невыносимо грустно от предстоящей разлуки. Казалось, отпустили бы его на землю. Он кинулся бы целовать каждый листик, каждый куст и травинку. Он бы побежал просить у всех прощения. «Я хочу в церковь, к батюшке. Я хочу покаяния», – печалился он. Пальцы незнакомца еще сильнее сжали предплечье, рука занемела от боли что ж дало его впереди он снова почувствовал что плачет они летели над поместьем подожди немного можно я глянул хоть последний раз и устала твоих сантиментов может хватит слезливых моментов последний раз посмотрю последний раз покурю может еще развратом дать последний раз заняться я уверяю это у тебя будет в избытке не делай глупые попытки «Перед смертью не надышишься, не насмотришься и в праведнике не запишешься». Ишин церковь вспомнил на прощании. «Я даже не оставил завещание, и без тебя, голубчик, разберутся. Не бойся, уж наследнички найдутся». Сердце сжалось от боли при виде двух господских домов, хозяйских построек. Ноздри уловили нежный аромат яблонево сада и запах свежескошенного сена. Прощально пахнуло молоком, кофе и свежей сдобой. Искусный пекарь еще с ночи поставил в печь любимые Владимиром булочки с ванилью и маковые кренделя. Где-то во дворах протяжно мычали коровы, готовясь к утренней дойке. Пару раз кукарекнул петух, норовял уженое горло к утреннему крику. Слышалось сонное бормотание прислуги. Короткие летние ночи не давали долго поспать. В глубине дома почевала его мать – Ее сон был тревожным, мучили кошмары. Она еще не знала, что наступающее безмятежное августовское утро будет самым ужасным утром в ее жизни. После него она никогда не будет рада ни одному божьему утру. Миновав усадьбу, от которой Владимир не мог оторвать прощального взгляда, они оказались в лесу. Его спутник сильно торопился, рассвет набирал силу. Они приземлились на широкой лесной поляне. Незнакомец вдруг сильно подрос и стал шире в плечах. Он притянул Махнева к груди, словно дитя малое. Владимир почувствовал, лоб и нос уперлись во что-то очень жесткое и холодное. Словно крылья гигантской летучей мыши запахнулись полы длинного плаща. Темный господин задрожал, и вместе с ним сдрогнула земля. Свернутый из плаща гигантский кокон, в котором находилась испуганная душа Владимира, стал походить на диковинную куколку шелкопряда, увитую темными венами черной крови и сгустками железных мышц. Этот кокон вдруг принялся вращаться, вгрызаясь пласты травяного дерна и комья чернозема. «Земля разверзлась». Кокон со страшным свистом улетел в преисподнюю, увлекая с собой несчастного грешника. На месте, куда он вошел, обгорела трава. Черный дым струился в утреннем рассвете. На горизонте показались первые лучи горячего солнца. Спустя мгновение светило упруго выстрелило, приподнявшись спелым краем над Божьим миром. В деревне громко заголосили петухи, горделиво перекрикивая друг друга. Начался новый день, в котором уже не было Владимира Махнёва. Было страшно. В ушах стоял свист, крики, стоны. Плавилось пространство, сыпались искры, рушились горы. Казалось, он теряет сознание. Наконец, всё остановилось. Он открыл глаза. Вокруг стоял полумрак. Пахло сыростью и мышами. Теперь его не держали цепки пальца, пока он был свободен. Когда глаза немного освоились в темноте, он увидел, что находится в какой-то пещере. Где-то монотонная игулка капала вода. Было немного зябко. «Не дрожи, я сейчас разожгу костер. Это наша остановка. Здесь мы познакомимся с тобой». «Я расскажу тебе немного о том месте, где ты теперь будешь жить». «Спокойно и немного устало», — сообщил господин в темном плаще. Чиркнули палочки Люцифера. Рассыпались искры, послышался хруст. Пламя неровными языками осветило пещеру. «Да, это была именно пещера. Ее таинственные своды уходили в далекие каменные галереи. Их концы терялись в густой непроходимой мгле». По обеим сторонам каменных стен были выдолблены удобные скамьи, покрытые шкурами медведя и рыси. Садись, отдохни с дороги. Владимир боялся поднять глаза и взглянуть в упор на своего визави. — Теперь можешь смотреть на меня. Я часто меняю свой облик. Ты потом к этому привыкнешь. Руки незнакомца откинули капюшон темного плаща. Владимир невольно зажмурил глаза. Он ожидал увидеть страшное лицо, покрытое темным волосом, и с пятачком вместо носа. На удивление, перед ним сидел молодой, красивый мужчина. Русые, с небольшой рыженой волосы, мягкими локонами обрамляли светлое, аристократическое лицо. Серые глаза, тонкий нос, элегантные усы и аккуратная борода клинышком клинышкам – все это произвело странное и ошеломительное впечатление на Владимира. К тому же у незнакомца оказалась стройная, широкоплечья фигура. Одет он был в костюм, какие носили при дворе короля Людовика XIV в мушкетерские времена. Плащ из черного приобрел синий оттенок. Шелковая подкладка поражала ослепительной белизной. Ажурные манжеты алансонского кружева выглядывали из-под серого камзола. Белый воротник с вышивкой Pont de France оттенял ровный матовый цвет кожи. Роскошная шляпа а рубинс со светлыми пружинистыми перьями, покоилась рядом с высокими кожаными ботфортами. Казалось, что сам принц крови или знатный вельможа с Версальского двора собственной персоной сошел с картины знаменитого живописца эпохи барокко. «Что, удивлен?» «Не скрою, да. Ты ожидал увидеть волосатые отроди?» «Не большайся и сильный, я бываю разным. Могу быть пастором благообразным, могу быть с мордой лошадиной, например. Могу одеться на любой манер. Могу...» «А впрочем, сам потом увидишь мой маскарад и еще возненавидишь». «Ну а пока вот я каков, хорош?» Мужчина приосанился. «Я тоже так считаю. Ну что же, мне к знакомству приступаю. Я демон и служу я сатане. Хозяин меня жалует вполне». Владимир молча смотрел на демона. Тот продолжал. «А если посерьезней, ты послушай. Мой прадед Люцифера, сын достойный, великий регент Самаэль, брат деда моего, от рук врагов дедуля в прошлом веке был убит. В этом месте демон изобразил страдальческую мину и вздохнул. «Бабуля!» Отпрыск благородный, внучатая племянница Лилит. Отец по службе продвигался резво, тому помощник дядя Осмодей. А мать, вот про нее и лгать не смею. Мамуля смертная, но княжеских кровей он рассмеялся. А дальше я не желаю перечислять своих родственников. Имя каждого из них приводит в трепет всех земных и неземных тварей. Меня самого зовут... «А впрочем, имя настоящее свое я не волен выдавать смертному. Когда ты по ступеням службы продвижения получишь, тогда откроется тебе оно. А ныне будешь звать меня Виктором. Да, просто так, Виктором, лишь с ударением на слог второй. Я думаю, так проще нам общаться будет. Согласен ли ты в этом, голод мой?» Владимир кивнул и проглотил слюну. Горло до сих пор побаливало. «Да, кстати, вот возьми пока этот шарфик и повяжи им шею. Смотреть немного неприятно на рану. Она скоро заживет, и боль утихнет. Пару дней пройдет, и ты забудешь раны зуд. Но не забудешь только блуд, которым ты с костратом занимался. Да, он не постарался». На красивых губах мелькнула ироничная улыбка. Владимир взял в руки шелковый шарф, пахнула знакомым одеколоном. Он повязал шарф вокруг шеи. «Ты удивлен, почувствовав фориный аромат? Ты думаешь, я только серый должен пахнуть?» Глаза Виктора лукаво блеснули. «Нет, я не думал так». «Продолжим наши разговоры. Я расскажу немного о себе. Постараюсь обойтись без рифмы. Служу я у хозяина уже много тысячелетий, когда я был совсем юным, демоном неразумным, то пытался, как всякий юнец, выбрать призвание. и наконец-то Нет, надоели мне рифмы. В общем, я ко многому приглядывался, многие грехи с пристрастием изучал. То мне нравилось наказывать лжецов, то завистников, то гордецов, то к обжорам был неравнодушен, то убийц пытался мучить души. Тьфу, вот же напасть. Устал я от рифмы, чтоб тебе пропасть. Это же ты стишками баловался. А я лукав и должен неразумного учить, чтоб навсегда от рифма рифмоплётства отлучить. Ладно, буду отучать по возможности. Здесь, как везде, есть свои сложности. Мне странно все это слышать. А дальше как? Какое же вы выбрали при страсти? Мне по душе. Не удивляйся, и у демонов есть души. Так вот, мне по душе оказалось прелюбодеяние. Блуд и похоть завладели сознанием. Я с удовольствием покровительствую тем, кто грешен в блуде. Это мой удел и моя стихия, к тому же. Я разыскиваю заблудшие души, погрязшие в этом грехе. У моего тонкого призвания столько приятных особенностей, сколько у человека блудских наклонностей. Я так долго изучал разные блудства, что сам встал на путь грязного распутства. Виктор расхохотался, обнажив белоснежную улыбку. Глаза сверкнули красноватым огнем. А может, в них отразились искры от костра. Нависла небольшая пауза. Владимир внимательно рассматривал Виктора. Он никак не мог поверить, что перед ним сидит демон, а не смертный человек. Когда он был живым, такой обаятельный злодей мог бы стать ему настоящим товарищем. «Все твои мысли я слышу. Я рад, что нравлюсь тебе». Хотел бы и дальше тебя не разочаровывать. Будешь мне верен и будешь страдать. А, я снова вспомнил про хозяина. Он обещал мне награду, смущаясь бронил Владимир. Какая память, надо же, все помнит он. Хозяин слово держит. Иногда, насмешливо изрек демон. Нет, я помню, он говорил довольно убедительно со мной. Не мог он играть, он правду мне сказал. Правду? Ну ты рассмешил, ждать правды от лукавых. А разве сам ты никогда не лгал крестьянским бабам, проституткам, глажке, Игнату, матери, с скопцу, друзьям? Мне список сей продолжить? Забавник, так меня смешишь. Как можно верить бесам, коль сам был обещание хуже их? Ты был еще повесой, а врал уж так, что велиал на миг притих. «Ты правды захотел?» Отвечу я словами гениального пиита. «Нет правды на земле, но правды нет и выше. Добавлю от себя лишь маленький штришок. Ее и ниже тоже нет, дружок!» Владимир удрученно опустил голову. «Ну ладно, успокойся. Я шучу отчасти». Не будешь вредным, будет тебе счастье. Я твой наставник в этом веке тьмы. Сначала мы изучим курс учебный, а после наберешь себе очков. Коль будешь ученик прилежный, награды будут. Тут без дураков. Костер разгорался сильнее, стало тепло. Задимир почувствовал, его клонило ко сну. «Я вижу, ты устал с дороги. Не бойся, скоро отдохнешь. Я расскажу тебе о месте» где сотни лет ты незаметно проведешь. А в общем, слушай, это место тоже ад, но ад совсем не тот, какого ты боялся. Тут нет котлов с кипящей смолой, и души в них не стонут, и черти не кладут охапки дров под них. Здесь все иное, сам потом увидишь». Последние слова демона Владимир едва слышал. Он сильно устал. Дрёма незаметно овладевала сознанием, голова склонилась к мягкой звериной шкуре. Ему снилась вереница образов, печальные ангелы, лицо плачущей матери, растерянный Игнат, идущий под конвоем двух солдат, бледное и прекрасное лицо глафиры. Он увидел сельский погост, показалось, ноги коснулись земли. Стоял солнечный сентябрьский денёк, листва на деревьях немного пожелтела. Тонкие паутинки переливались и таяли в прозрачном воздухе. Взгляд скользил по могилам. Владимир подошел ближе. Свежий могильный холм, комья рыхлой земли, цветы возле креста. На кресте написаны буквы и цифры. Это его имя и годы жизни. Сердце сжалось от тоски. Он увидел плачущую мать, сидящую возле могилы. Заглянул ей в лицо. Она сильно постарела и вся сгорбилась. От прежнего кокетства и лоска не осталось и следа. Моя смерть превратила ее в старуху. Как жалко мне ее. Мы часто ссорились, и я обижался. Она была во многом не права, но она моя мама, и она до сих пор меня любит. Взор туманился от набегающих слез. Владимир подошел к матери и попытался ее обнять. Она не видела его, но, показалось, почувствовала его руки, и вся встрепенулась. Глаза с надеждой и с смотрели вокруг. Он прижался к ее груди, пахнула знакомым ароматом детства, цветочными духами и валерьяной. «Мама, мама, не плачь, я жив», – тихо проговорил он. «Володя, милый, ты здесь? Отзовись! Я чувствую, ты рядом! Володя, сынок, Володя!» – кричала она со слезами. «Володя, Вова, вставай! Нам баран! Протяжный голос матери внезапно перешел в чуть рисковатый мужской баритон. Рука Виктора тормошила его за плечо, выталкивая из сновидения, в котором была его мать. «Ты слишком долго спал, а нам пора идти!» Владимир едва разлепил веки, лицо казалось мокрым от слез. «Это был не сон, я точно видел маму!» «Какой, однако, ты чувствительный. Раньше за тобой такого не замечал. Ладно, хватит сырость разводить. В пещере и так влажность большая. Нам надо идти. Я устал, поджидая, когда ты проснешься». В руках у Виктора оказался большой факел. Его пламя ярко освещало все кругом. Виктор приподнял факел выше, и Владимир заметил какой-то темный блеск и шевеление. Показалось, что стены дышат и колышатся а на него уставились тысячи пар маленьких черных, словно бусины, глазок. В этих бусинах отражалось пламя костра, и, казалось, эти невидимые создания смотрят очень злобно, мечтая вонзить зубы в любое свободное горло. А может, кровавая рана Владимира распаляла это жестокое желание. Он вздрогнул. Мороз пошел по телу. От страха шевельнулись волосы. «Ну, налетели кровососы», — проговорил Виктор. «А ну, кыш, -кыш отсюда!» Послышался неприятный шорох и скрежет когтей о камни. Потом раздался утробный звериный клёкот. И стая летучих мышей, потревоженная демоном, со свистом взлетела в тёмный потолок пещеры. Она устремилась к невидимому своду, потом упала. Кожистые серые крылья неприятно коснулись голов и рук спутников, а скаленные, покрытые короткой шерстью морды, злобно смотрели на Владимира. «Вы не поняли меня, маленькие вампиры? Ищите себе другие жертвы. Летите в мир подлунный, в нем много крови. Там утоляйте свою жажду. Владимир мой ученик, и этим все сказано. Кыш отсюда!» От чувства холодящего мерзения Владимир зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел конец мышиной стаи, мелькнул в одной из бесконечных анфилат зловещей пещеры. Виктор снова взял его за руку и повел в один из длинных коридоров. Под ногами хлюпала вода. Серые стены, подернутые черной плесенью, тоже казались склизкими. По ним то и дело мелькали юркие змеи, Щетинистые многоножки и пауки. Владимир холодел от чувства брезгливости. Он опасался, чтобы какая-нибудь тварь не заползла к нему под воротник. Они шли долго. Наконец уперлись в каменную дверь. Демон слегка нажал на нее, камень со скрипом отворился, в глаза ударил свет. Это был не солнечный свет. Свет в этом мире был похож на петербургскую белую ночь. Солнца не было, но не было и тьмы. Легкая серость, влажная дымка, местами клубился туман, но после мрака пещеры этот мир воспринимался как подарок. Стояли деревья, вдалеке виднелся лес, луга, дорога. «Ну как, не страшно?» – спросил Виктор. «Это и есть преисподняя?» – ошеломленно прошептал Владимир. «Глупец!» Это есть подарок хозяина для тебя. Ад бывает разным. В нем много этажей. Твоей душе не без моей протекции. Хозяин предоставил сей этаж. А мог в котел отправить. Чувствуешь, как повезло тебе? Ты радуйся и слезы вытри. А то какой пассаж, кресты, могилки и церкви? Оставь сей гнусный эпатаж. Виктор погрозил длинным пальцем перед носом Владимира. Ты жив. И вечность перед нами. Я многое не стану говорить, чтобы не испортить кейф от пребывания. Излишние познания нам могут навредить. Пока. На этом вот этапе. Твоей души волнение и страх я выигры завлеку, сплетя все нити наи. Что далее? Скажу потом. Всему своя пора. Они вышли к дороге. Ноги тонули в мягкой пыли желтого оттенка. По обочинам росли деревья. Они совсем не походили на те, что встречались на среднерусских широтах. Нет, здесь были и березы, и осины, и дубы. Но меж них, словно богатые чужестранцы среди местного народца, вольготно зеленели каштаны, кипарисы, платаны и даже пирамидальные тополя и пальмы. И сами деревья были чудны. Часть их цвела ярким майским цветом, и около цветов копошились крупные пчелы движение этих пчел казались более медленными, чем на земле. Иногда пчелы сталкивались друг с другом, производя монетный звон. Владимир засмотрелся на насекомых и чуть не упал за пнувшийся дорожный валун. Ему показалось, пчелы тоже приглядываются к нему и странно шушукаются меж собой. Другие деревья не цвели, а наливались плодами. Здесь были и яблоки, и груши, причем на одной и той же ветке. Диковинные плоды разнообразных цветов и форм гроздями свисали с веток. Некоторые образцы он видел впервые. Самым странным было то, что листья на деревьях выглядели словно неживые. Они были неестественно ровные, блестящие, утолщенные. Казалось, их специально покрыли глянцевым лаком. Владимир никак не мог понять, в чем дело. И тут его осенило. «Неужели в этом мире нет ветра?» Листья не дрожали от легких порывов. Все замерло, словно на бутафорской декорации. Теперь они шли по дороге, покрытой хрустящим терракотовым гравием. «Родной мой, ты потом изучишь и фауну, и флору сих краев. Идем скорее, я должен тебя к дому привести, Натуралист нашелся, демон хмыкнул. «А ветер здесь бывает, но, правда, не всегда. Хочу, бушуют бури, хочу стоить жара». Впереди на дороге, откуда ни возьмись, показался крупный, полный господин с русой бородой и пшеничными усами. Одет он был, как зажиточный крестьянин, в кумачевую рубаху, домотканные крепкие штаны, еловые сапоги и безрукавку, отороченную овечьим мехом. На голове глянцевым околышем поблескивал новенький картуз. Красноватые, пухлые, подернутые рыжим волосом руки держали большую корзину. Белая домотканая тряпица прикрывала и Вовой обруч. «А, господин Горохов, рад видеть вас!» – произнес Виктор. откуда вы?» «Здраво буди, магистр!» – подобострастно ответствовал полный господин и низко поклонился. «Вот, летаем только с устатку в окрест всю зиму грибы собираю. Скажу вам, зелу лепые грибочки народились. Верите, так и прядали им сами в корзину!» Он приподнял край тряпицы. В корзине лежали крепкие боровики, рыжики и маслята. Охотно верю, господин Горохов. А с домашними делами вы управились? В лаборатории все ладно? Что вы, патрон? Зачем же его прошать? Я голод ваш черемидный. И присно тщание сподоблен проявлять и бдети. Наипача лаборатории по химусной. «Себояки, я дерзну ослушаться моего наказателя и окормителя. Серечь меня отуганить не требно. Я и сам могу себя окаять, ежели от недбальства студа не ему». «Похвально слышать», — перебил его демон. «Такое трудолюбие и рачение о делах наших скромных делает вам честь, милейший. Разрешите представить, Владимир Иванович Махнёв. Теперь он тоже будет вашим соседом». «Вельми благаю». Улыбаясь, закивал Горохов, глядя то на Владимира, то на Виктора. «А меня Федором Петровичем величают!» Важно, и переходя на бас представился путник. «А можно полюбопытствовать о сроке проживания!» Неожиданно совсем не к месту брякнул он и густо покраснел. «Эх, Горохов!» «Разве вы не помните, за что в Варваре на базаре оторвали длинный нос?» Отвечал демон. Нет, — Нет-нет, конечно, простите мою навязчивость, опять я оплашал. — Да не навязчивость сия зовется, а любопытство. — Ваш порог, — усмехнулся Виктор. Глаза Владимира заметили что-то странное. Корзина с грибами, накрытая тряпкой, зашевелилась, в ней что-то пискнуло и приподнялось. Горохово сии метаморфозы ничуть не смутили. Красная ладонь шлепнула поверху, словно утихомиривая кого-то. Убот рожнуюльми благою. Я раб смердящий от уги и искуса. Вдруг орет Секоев: "Воспрошать воздержусь, а разрешите отклониться". Господин Махнёв: "Милости прошу, заходите ко мне в гости". Умыло промямлил Горохов и поплёлся по дороге. Объёмистая корзина странно подрагивала в его крепких руках. А что он спрашивал о сроки проживания, поинтересовался Владимир «Видишь ли, мой друг, несмотря на то, что жизнь в моих пределах вполне удобна и даже весела, иная душенькая, что мышка в щелку, стремится к новому рождению, мечту лелеет искупить грешки святыми мыслями, поступками благими». «Ей дается право? Ее надежды не напрасны?» – спросил Владимир, чуть затаив дыхание. «Я сказал, стремиться». «Бровь демона лукаво приподнялась, красивое лицо вновь исказила усмешка. Ты о правах забудь навеки, здесь каждому свой срок определен. Горохов у меня живет уж третий век, и для него сие болезненный вопрос. Разгадку получить он чьится, он глуп, и нет, чтобы смириться. Смирением, глядишь, бы отменил себе урок». Впереди густо стелился туман, красная крыша, крытая ровной черепицей. Едва виднелось беловатых клубах, похожих на ватные облака. Владимир и демон вошли во влажную пелену. Туман пах травой, ванилью, кофе, и, как ни странно, в нем присутствовал аромат любимого деколона, английских сигар и легкий оттенок восточных благовоний. «Чувствуешь, мы подходим к твоему дому?» «Я обустроил его на твой вкус», — с гордостью изрек Виктор. Владимир только ошарашенно осматривался по сторонам. Пройдя густые, пряные и влажные клубы тумана, они оказались возле невысокого голубого забора. За ним шла зеленая лужайка, цветочные клумбы и сам дом. От удивления рот Владимира приоткрылся. И было чему удивляться. Он никак не ожидал, что здесь, в аду, он сможет зажить в таком добротном и красивом доме. Этот дом чем-то напоминал ему свой собственный, в фамильном имении. Конечно, он был меньше, без липных колонн и острого фронтона, но все же. Белые, ровные стены, большие окна с разноцветными занавесками, горшки с геранью, аккуратная крыша, второй этаж, небольшая мансарда – все это смахивало на милое сердце Махнёва. Уютный дымок с сизой струйкой вился из беленой печной трубы. Крыльцо, украшенное кованной чугунной вязью, вело накрытую резную веранду. Чистые, словно промытые стекла, немного блестели. Белые деревянные рамы украшал легкий растительный узор. Во дворе росли кусты жасмина, сирень, несколько яблоневых деревьев. Ближе к дому пестрели клумбы с астрами и еще какими-то незнакомыми цветами. В глубине двора показался маленький флигель и несколько хозяйственных построек. Взор Владимира чуть затуманился от предательски набежавшей слезы. Ба! «Да у меня дежавю от твоего умильного взгляда». «Знаешь, кого ты мне напомнил?» «Шафака». «Ты так сейчас похож на него?» «Та же благодарность во взгляде». «Я живо помню то, как он оказался в твоем доме. Тебе листила восторженность Турчонка, его охи и ахи. Не правда ли приятно ощущать себя щедрым хозяином, на которого смотрят восторженные глаза несчастного раба?» Шафак не был несчастным. «Я слишком баловал его», – возразил Владимир краснее. «Угу, как балуют любимую игрушку или собачку?» «У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее...» «А, это не из этой оперы». «Ну ладно уж, любил». «Ну а зачем же бросил одного в лесу?» «Ты думал, он найдет в нем колбасу или хлеба раздобудет на березе?» «С собаками и то не поступают так». Хотел ты, чтобы турок постройнел, а турок чуть с тоски не околел. Может, хватит меня попрекать шафаком, ведь не я его, а он меня убил. Будь поумнее ты и с меньшей гордыней, не стал бы хвастать множеством клинков. Да это все равно, что цыгана поставит сторожем в конюшни рысаков. Итог один, и цыган лошадей угонит, Булату турок тоже применение найдет. Да и не турок был он вовсе, досолев отмахнулся Махнёв. Но с детства жил в Османии, а стало быть, тех мест он нравы всё-таки впитал. А ты, как слабоумный, басурманину, коллекцию оружия достал. Они зашли в дом. Обстановка походила на его собственные комнаты в имении. Дорогая итальянская мебель, гобелены, картины, бархатные шторы. Просторная столовая с камином, гостиная, библиотека с приличным собранием книг, пара комнат для гостей. Все это находилось на первом этаже. Поднялись на второй этаж, широкая кровать с балдахином, высокие стулья цвета вермельон, мягкие кресла и поте. Все это сильно напоминало обстановку банной корницы в его поместье. Блестящий трехногий столик приютил замысловатый бронзовый турецкий кальян. Рядом лежали длинные костяные и бамбуковые курительные трубки, стеклянная масляная лампа нежнейшего бирюзового оттенка для поджигания опиума, каменные чаши и досканец с папиросами. Причудливые цветы фуксии, лаковые иероглифы и крючковатые клювы диковинных жарптиц, танцующих по бокам блестящие лампы, приковывали любопытный взгляд. «Я даже опий и гашиш здесь приготовил для тебя. Зачем же грешника лишать достойного занятия? Правда, хочу предупредить, что адские наркотики действуют немного иначе». «Да? И как же?» «Ну, как тебе сказать?» Но, возможно, позже сам поймешь. Возможно, эта одурь не понравится. Другого зелья точно не найдешь. Хоть все леса и долы здесь облазишь. К торговцам обратишься. Вот беда, другого опия никто не предоставит. А, впрочем, это ерунда. Я тоже так думаю. К чему мне опий в адском царстве? Какая разница, какой он? Как сказать? Запомни, Вальдемар. Здесь все иное. И чем закончится, никак не угадать. Глаза Виктора сверкнули. Ты новичок здесь, и поэтому не знаешь, насколько этот мир отличен от того, где ты недавно жил. Пойми, здесь все непредсказуемо, меняет формы, цвет и запах. Приходят образы, уходят образы. Здесь не статично все, и нелогично даже. «Не больно много логики я видел и в подлунном мире», — грустно вздохнув, промолвил Владимир. «Ты это зря. Довольно предсказуемо там было многое, поверь. Как только ты родился, тебя уж сразу и любили. Отец, мамаша, тетушки прислугам, мамки-няньки. Крестьяне верные пахали на тебя. Любили бабы. Глажка полюбила. В том мире постоянным было всё. И если не все, то многое. По крайней мере, для тебя. Ты только глазунки открыл, к тебе уже бежали, чтобы одеть, умыть и кудри расчесать. Искусный кухарь булки пек умело. И запах каренделей И запах ветчины. Все о постоянном было. И никаких сюрпризов не таило. Весной цвели деревья, а к осени колосье зрели а после ночи утро наступало. А здесь иное все, и движется иначе. Откуда все приходит, в чем смысл, в чем удача? Ты не узнаешь, не поймешь. Тем паче сам себе не сможешь объяснить, а, впрочем, сам потом увидишь. Ну и ладно. Хватит уж меня стращать. Я так устал от суеты земной, что с удовольствием здесь век свой скоротаю. Ну, это вот славно. Зачем страдать? Мне по душе спокойный твой настрой. Жаль. Но суеты и здесь не избежать. Я не шучу, философ мой. Спокойно лишь в раю. Сие не наше дело. У каждого свой вкус. Но что до моего, в раю скорее скучно. А здесь я обещаю, скучать совсем не будешь. И право не грешно и здесь заняться блудом. Ну что, ты снова удивлен? И здесь найдутся бабы, и даже мужики, которые охотно избавят от тоски. Владимир еще раз окинул глазами спальню. На стене висели портреты обнаженных дам. Их роскошные тела покоились в достаточно фривольных позах. Посередине стены, среди обнаженных прелестниц, Висел портрет самого Виктора. «Не удивляйся, я оставил свой портрет. Ты всюду под моим присмотром. Но в спальне особое место. Здесь я оставил свои <къем> глаза. Мой портрет, если ты, конечно, не против, будет наблюдать изредка за тем, что в ложнице твоей творится. Я знаю, что ты неравнодушен к Оргеям и любишь, чтобы кто-то наблюдал со стороны». «Так вот, я иду на поводу у твоих наклонностей!» Демон шаловливо улыбнулся. «Ладно, ты ко всему привыкнешь понемногу. Пойдем-ка лучше выпьем за знакомство!» Они спустились в столовую. «А что я здесь смогу есть и пить?» Спросил Владимир. Будто в ответ на вопрос у него заурчал голодный желудок. «Да сможешь, если будет желанием Сможешь силой мысли заказать еду». «Но этому надо еще научиться, пока твоя воля и мысли слишком слабы, чтобы заказать что-то приличное. Ну ладно, я помогу». Виктор щелкнул пальцами, и на деревянном столе появилось блюдо с нарезанной ветчиной, ваза с фруктами, хлеб, ноздреватый сыр и пыльная бутылка старого вина, запаянная сорогущной печатью. Виктор откупорил бутылку. Холодная пенистая струя темно-красного вина наполнила бокалы. Пахнула терпкой вишней и виноградной лозой. А, -а, -а, а неплохой букет, однако. Пригубив вино, Виктор зажмурился от удовольствия. Это вино я достал из собственного погреба. Знаешь, иногда я балуюсь виноделием. Этот экземпляр лежал в моем подвале с однотенцами. 1450 года. Хотя в моей коллекции есть вина намного старше. Владимир удивленно округлил глаза. Да-да, именно в том году на Апенинах был славный урожай. Я и воспользовался. Запасся пары сотен бутылок. Я такие вещи не доверяю никому. Сам за всем досматриваю. Отжимом занимаются самые красивые девушки. Они пляшут на бочках Со спелыми гроздями мои помощники следят за суслом, купажируют, если нужно очищают и фильтруют, а я дегустирую. Это очень хлопотное занятие, зато какое качество. Да и к тому же я могу быть всегда уверен в том, что меня не отравят по злодейскому умыслу. Шучу-шучу. Я сам кого угодно отравлю. Кажется, мы отвлеклись. Ты пей. Владимир поднес карту бокал, но на минуту замешкался. Волновала рана. Не думай, рана затянулась. Здесь время идет иначе. Я обещал тебе, пару дней пройдет, и она затянется. Так вот, на земле уж больше дней прошло. Пей и не бойся. Тебе порезали лишь горло. А ты представь, когда голова и вовсе отлетела отсечена на плахе топором. Так те несчастные довольно долго трогают ее и опасаются при том, чтобы она срослась покрепче и больше не отпала. Не бойся, твоя рана легче. Легче? Вы опять смеетесь? Ее хватило, чтобы умереть. Владимир отхлебнул несколько глотков, по телу разлилось приятное тепло. Стало немного грустно, глаза снова увлажнились. «Не грусти, Вальдемар. Давай выпьем за твое... ну... за здоровье пить бессмысленно», – демон хихикнул, – «а выпьем мы за новоселье». Они снова выпили. Тяжелые мысли стали покидать голову Владимира. «А что, может, не так все и плохо?» «И сам черт не брат или брат?» – размышлял Владимир сквозь пьяный дурман. Сам собой вспыхнул огонь в камине, затрещали сухие поленья. Пламя осветило красивое лицо Виктора. Он снова улыбался. «Брат, брат!» «И черт к тому же!» – кивнул демон. «Надо быть аккуратнее, он слышит каждую мысль!» – сообразил Владимир. Вино кружило голову. «Ха -ха, мне так смешно! Раз я слышу каждую твою мысль, зачем же их таить? Я все равно услышу!» Сидит красовица. «Уж больно он хорош! А где его рога, копыта, хвост?» Владимира разбирало острое любопытство. В ответ на эти рассуждения раздался мощный щелчок об пол, словно удар хлыста распорол воздух. Владимир замер. Его неумолимо тянуло глянуть вниз. Он устыдился своего порыва и выждал несколько минут, едва сдерживаясь. Рука умышленно подтолкнула вилку к краю стола. Вилка со звоном упала на каменный пол. Он наклонился, чтобы ее поднять, и увидел то, о чем смутно догадывался. Из-под длинного плаща Виктора, дрожа и дерзко поигрывая, торчал внушительный волосатый хвост. Вместо кожаных ботфортов на ногах оказались раздвоенные копыта. Демон слегка постукивал ими, хвост то скручивался в спираль, то, загибаясь к ренделям, ложился возле ног. Владимир, дрожа всем телом, проспрямился. Он боялся посмотреть в лицо Виктора, а тот будто наочно опустил русую голову. Среди волнистых, чуть ржеватых кудрей двумя небольшими шишками бугрились рога. «Все на радость моего дорогого протежея!» «Захотя врага, будут тебе рога Демон благодушно хохотал. У Владимира кружилась голова. Пламя камина дрожало в глазах, а лицо демона плыло где-то рядом. Виктор улыбался белозубой улыбкой. Потом лицо вздрагивало и начинало расплываться. Вместо человеческого облика появлялся черт. Он еще хитрее подмигивал. В уши назойливо лез его сумасшедший хохот. Потом кружение прекратилось. «Ну, хватит. Пойдем во двор, я познакомлю тебя с твоими стражами», отчеканил демон. «На сей раз без смеха». Владимир, пошатываясь, пошел за ним. Его взгляд снова скользнул по ногам Виктора. Копыт уже не было. На ногах снова красовались кожаные ботфорты. Исчез и хвост. Они вышли на крыльцо. Виктор залихватски свистнул. И тут же, откуда-то из глубины двора, послышался то ли глухой скрежет, то ли хлопанье крыльев. Владимир остолбенел от страха. К ним бежали странные существа. Их было двое. Это были даже не существа, а настоящие чудовища. «Кто это?» – прокричал Владимир и закрыл лицо руками. «Не бойся, это горгульи, той стражницы. В нашем мире...» Они исполняют роль цепных псов. Я создал их специально для тебя. Они знают с детства. Ты их хозяин. И будут служить долгие годы. Учтя твой нежный нрав, я специально создал самочек. Открой глаза. Посмотри, как они рады тебе. Они же прелесть. Владимир открыл глаза и опустил руки. Теплые руки. Упругие носы тут же ткнулись в его ладони, длинные шершавые языки облизали пальцы. Теперь Владимир с опаской рассматривал этих неземных созданий. Одна горгулья была скорее похожа на кошку, та же мягкая бело белорыжий окрас и кошачья морда с круглыми красными глазами. От обычной кошки ее отличали большие размеры, свирепый вид и хвост, похожий на тигриный, в темную полоску. На спине красовались крылья, они были не очень крупные и без шерсти, но тоже с бело-рыжими пятнами на кожистых перепонках. Другая горгулья оказалась почти черной, с белыми пятнами. У этой голова походила на птичью, мощный клюв венчал страшную пасть. Тело черной горгульи покрывали блестящие перья. Обе свирепые стражницы ластились к ногам Владимира, словно домашние собачонки. «Да поглотай ты их, не бойся, не укусит! Они так преданы тебе!» Дрожащая ладонь Владимира опустилась на голову этих странных созданий. Пальцы нерешительно почесали за ушком сначала одну горгулью, а потом другую. Раздался утробный клёкот и повизгивание. Два гибких хвоста виляли, словно у собак, приветствуя хозяина. Ушки вздрагивали от радости, крылья вздымались и тут же опускались. Горгульи прижимались к его ногам, шумно дышали, штаны и руки испачкались от их горячей слюны. «Довольно, кыш, идите-ка на свое место», — приказал Виктор. «Они будут хорошо охранять тебя и слушаться во всем. Когда услуги их тебе не нужны будут, они превратятся в камень. Ты позовешь их, они снова оживут. приятные создания и не забот, и никаких хлопот, и кушать не просить». Если только сам ты пожелаешь угостить милашек, то с радостью вас примут угощение». Горгульи, поджав хвосты, немного разочарованно потрусили в глубину двора. «Ну что ж, Вальдемар, на этом мы простимся. Пойди, поспи немного. После я приду и постепенно расскажу о цели пребывания в аду. Если проснешься раньше, а меня не будет рядом, не теряйся. Сходи немного, прогуляйся. Здесь лес и поле, речка даже есть». «Здесь есть соседи, всех не перечесть. Одно прошу, будь, Вова, осторожней. Здесь доверять не стоит никому. Ну ладно, ты поймешь чуть позже. Откуда, что, зачем и что к чему». Виктор еще раз улыбнулся, задрожал и пропал. Только легкая струйка дыма рассеялась в воздухе. Владимир вернулся в дом. Вокруг была тягостная тишина. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Во-первых, я умер. Во-вторых, живой. Живу в аду. Но ад-то непростой. Что дальше ждет меня?» Печалился он. Он поднялся на второй этаж в спальню. Около стены стоял комод. Над ним висело большое зеркало. Владимир тянуло посмотреться в него. Он глянул. Вид в зеркале был обычный, как при жизни. Только волосы чуть злохматились и взгляд выдавал беспокойство. В глазах поселилась тревога. Темные круги на веках говорили о смертельной усталости. По сути дела, в зеркале моя душа, а тело. И тело вроде прежнее, а могло бы быть другое. Но Виктор, кажется, сказал, чтобы я оставил это. А что? Несмотря на усталость, оно не так уж плохо смотрится. На шее шарф мешает. Надо бы взглянуть на рану. Но что-то страшновато. Пальцы потихоньку сами отогнули край шелкового платка. За ним не было ни крови, ни страшной раны. На месте пореза осталась лишь тонкая, едва заметная полоска. Он снял шелковый платок. Платок упал на пол, немного полежал, а потом превратился в пеструю живую змейку и уполз в щель между стеной и полом. Вот бесовщина. Зарезали, а я живой. И где теперь убийца мой? «Ах, шафак, шафак, как грустно мне! Я делал все не так!» Безрадостные мысли одолевали душу. Он снова пристально посмотрел в зеркало. Отражение, вопреки его собственному желанию, нахмурилось, злобно посмотрело на хозяина и скорчило противную гримасу Владимир отпрянул от комода. «Да уж, в этом мире не соскучишься!» «Захочешь?» «Не дадут». Он подошел к кровати и лег, не раздеваясь. Пока подвохов больше не было. Тяжелый сон затуманил голову и смежил усталые веки.